Глава седьмая. На север. Артур минут десять пыхтел над заклятием, но в конечном счете у него получилось почти идеально. Анна открыла глаза, несколько раз хлопнула ресницами, сделала неуверенный шаг вперед, наткнулась на стул и, наконец, выругавшись, пнула несчастный предмет мебели и решительно направилась к выходу из палатки, рассеянно потирая лоб. «Видели?» «Прошептал Артур из пустоты. Почти ничего не заметила. Так, голова закружилась и все. Хотя, конечно, работа грязная. В другой ситуации я бы сам себе подбивал руки. Но сейчас нет просто времени пыхтить над флегранными обертонами и делать красивые склейки в памяти. Брутально, но действенно. Ладно, допивайте и потопали, посмотрим этот ваш вездеход». Френа дважды упрашивать не пришлось, но было заметно, что мысли инквизитора явно переключились с мамонта на что-то другое. Он тер подбородок, хмыкал и рассеянно трусил сигаретным пеплом себе на колени и, наконец, хлопнув рюмку, сказал. «Ага, кажется, вспомнил. Это называется уплощение ауры, первый признак волчьей болезни или более специально начальной стадии ликантропической трансформации». «Черт побери!» — Мерлин от удивления даже на пару секунд проявился в воздухе полупрозрачным силуэтом. «А ведь вы правы, Френ. Только это Анна не оборотень, зуб даю. Своего у меня, правда, нет, поэтому даю зуб Фигаро, у него их много». «Спасибо на добром слове. У нее на руке серебряная печатка. Подхватя она волчью болезнь, серебро отожгло бы ей палец за несколько секунд». Да и не могла бы такая опытная колдунья, черт знает сколько прожившая на хлябе, не заметить первых признаков того, что волк из лесу в кровать ходит. Она не дура. Белки, глаз чистые, что для начальной стадии лекантропии не характерно. Инквизитор потер лоб с такой силой, что казалось, он хочет протереть себе в голове дыру. Кожа, ну та ее часть, что мы успели увидеть, без темных пятен, вены не почернели, псиной от командира тоже не пахло. «Да», – признался Артур, – «пахло от нее хорошими французскими духами. Между прочим, что-то от э, диптиха не из дешевых. И амулетов от оборотни тут должно быть понатыкано по двадцать штук на квадратный метр. Так что ликантроп просто не смог бы расхаживать по этой площадке свободно, как в лесу. Нет, это не ликантропия, но Френ в чем-то прав. Чем бы оно ни было, это как-то связано с другой трансформацией». Дьявола, ну, как это она, оверлорд в человеческом обличье!» «Класс! И как нам ее в этом случае раскусить?» «Да никак!» — Мерлин выругался, как сапожник. «В том-то все и дело. Если могущество такой силы хочет, чтоб его не заметили, то его не заметят. До самого мать его решающего момента, который, конечно же, наступит на этой проклятой горе!» «Стоп!» — следователь поднял руку. «Минуточку!» «Вы хотите сказать, что скрывающийся Аверлорд не смог бы имитировать нормальную человеческую ауру? Извините, но звучит как бред». «И то правда». Френ, приподняв бровь, скептически посмотрел на Артура, который в тот же миг опять стал невидимым. «Даже буки умеют подделывать ауры, а тут целые, целый хрен его знает кто». — Ага, — донеслось из воздуха у уха инквизитора. — В том-то и дело, ясно, что ничего не ясно. — А, черт с ним, будем следить за этой Анной во все глаза. Если вдруг что... Если вдруг что по ситуации... — Вам не приходило в голову? — Фигаро подхватил с пола свой баул и рюкзак. — Что за несколько лет эта Анна уже сто раз могла бы учинить здесь какой-нибудь беспредел, будь она в действительности скрывающимся в теле человека другим. «Чего ждать? Благоприятного расположения звезд?» «Аномалии на горе». «Так аномалия-то уже год отроду не клеится, ваше инквизиторство. Клеится, не клеится?» Френ перебросил рюкзак через плечо. «Все равно конкретно сейчас мы ничего сделать не можем. Так что пошли и транспортер смотреть. Вдруг меня в кабину пустят». «Инквизитора мало того, что впустили в кабину...» Френу было дозволено облазить все машинное отделение, осмотреть центральные узлы гидравлики, систему подачи пулеметных лент в защитные башенки, а также посидеть в кресле штурмана. В результате инквизитор извозился в масле и пыли как черт, но, судя по блаженному выражению его лица, получил ни с чем не сравнимое удовольствие. «Управление из кабины здесь несложное. Главный механик транспортера Мамонт, господин Фулк, пренебрежительно махнул рукой в сторону пультовой доски, и блестели вытертые до глянцевой скользкости рукояти управления. Другое дело, все это на ходу отлаживать. Слишком уж много тут независимых систем, и каждая из них требует периодического вмешательства». Вот, к примеру, к Витязю под капот вылазить будете, ну, допустим, раз в три недели, это если, конечно, обслуживать его вовремя. А в этой заразе мы постоянно держим пятерых механиков, не считая меня, троих мотористов, специалиста по гидравлике, электрика и господина Гаусса, что эту монструозину проектировал». «Ну как?» – проектировал. «Был один из той собачащейся кучи инженеров, которые решали, как эту железку до да кучи собрать, чтобы через сто футов езды не развалилось. Дорогое, дорогое удовольствие. Но для гвардии самое то. Здешнюю броню ни снежинка не пробьет, ни черная вдовушка не прорежет. Да и виндига нас стороной обходит. Гусеничная крепость. Так что, дорогатый, доберемся, господа. Зуб даю». «Но только если ничего не сломается, я имею в виду из серьезного. Так-то эта скотина обязательно кренделя выкидывать будет. Но тут уж, как говорится, Фолк был персоной колоритной, низенький, мускулистый, мордатый, точно бульдог, а еще совершенно лысый». Вместо шапки он носил мягкие пушистые наушники, вместо шубы подбитый ватой комбинезон сотни карманов, кармашков и карманищей, из которых грохотал и звенел инструмент, а на груди механика болталась коробка с противогазной маской, шланг которой можно было мгновенно подключать к одному из трех разноцветных фильтров на поясе. На лысине фолка красовалась татуировка, паутина в сетях которой запутался длинный шестизначный номер. «Это, чтоб вы понимали», — механик с усмешкой похлопал себя по Тимечку, «еще от краевых обходчиков осталось. Не сделал я там карьеры. Как только узнали, что я механик, сразу забрали в специальный отряд машины гвардейцам чинить. Да, я так-то, в общем, и не в обиде». Он достал из кармана очки в толстой оправе, аккуратно протер стекла белоснежным платочком И, водрузив очки на нос, заговорщицки подмигнул Френу. «Вы, господин инквизитор, сразу видно, машины любите. Вот и цеховому нашему сразу приглянулись. Кого другого он поди и в кресло не пустил бы, сразу гаечным ключом по башке, а вас и пальцем не тронул. Уважает!» «Цеховой?» — Фигару вытаращил глаза. «У вас тут... Хотя да, это ж по сути целая фабрика на колесах. Ну, допустим, на гусеницах». Фолк ухмыльнулся. «Но «Ну вы правый Фигаро, самый настоящий завод. Или почти завод. Вот у нас тут цеховой детка и объявился. Гвардеец так-то заикнулись. Гоняй, Фолк, гоняй, чтоб духу тут у нас других не было. А я им. Ну вот сами и гоняйте. Да только потом, когда эта куча шестеренок на ходу развалится, чтоб ко мне претензий не было. Отстали». «Ну и госпожа Анна, конечно, на них прикрикнула. А госпожа Анна, я вам скажу, это ух! Она дубинам прикажет, так они и Виндига в грузовом отсеке возить будут. Женщина-огонь! Так-то вроде и милая, и приветливая, ну уж если не в духе...» «Кстати, о командире Анне...» Френд с невинным выражением лица заинтересованно изучал кнопки и рычаги на приборной панели. «Говорят, что дама она милая, но со странностями...» «Это что имеют в виду? Молотки в руках плющат, как сержант кувалда, что ли?» «Ну, молотки-то, может, не плющат, не видел?» Фолк ухмыльнулся и быстро обернулся, очевидно, проверяя, не стоит ли милая дама у него за спиной. «Да только ж колдунья! А колдуны не в обиду будет сказано, господа, они такая братья, себе на уме, понимаете?» «Не понимаем», — инквизитор развел руки. Сами колдуны, как видите, никаких странностей не делаем, ведем себя плюс-минус прилично, две руки, две ноги, рогов не имеем, так что не вполне разумеем, чем это таким командир Анна Гром от вас отличается, кроме того, что носит гвардейский мундир. У механика едва заметно затряслись пальцы рук. Было заметно, что фолк буквально разрывается между страхом переданной и страстным желанием посплетничать со столичными господами. Победило, разумеется, второе. Фолк быстро на цыпочках подбежал к двери в кабину, закрыл ее на хитроумный замок, подергал ручку, словно проверяя надежность запоров, вернулся на место и, почти уткнувшись носом в подбородок инквизитору, зашептал. «Так как же тут не понимать, господа? Как не понимать-то? Я что, первый год на хлябе живу? Колдунов, по-вашему, не видел?» Да колдунов тут у нас хоть забор городи еще семь раз постолько же. Как-никак сюда же со всего королевства ссылают. Колдуны от нас простых людей чем отличаются? Да ничем по сути. Ну там шары горящие пускают, молнии летать умеют, ложки взглядом гнут, с домовым, если тот забалует, договориться могут. А так люди, как люди, пьют, едят, по борделям ходят. А ежели чего не то съедят, то и расстройством желудочным, пардон, страдают. Люди, они люди, такие же, как и все остальные. Просто умеют чуть побольше. Ну, так-то ученые, опыты и эти, как их, способности врожденные. Вот. Анна, вот что бы вы сказали, господин Френ, если бы узнали, что человека пули не имут, а? Вот буквально не берет огнестрел. Ну... Френ зевнул. Я бы сказал, что человек освоил несколько базовых кинетических щитов, не деревенского колдуна, конечно, уровня, но. Да ну вас, ваше инквизиторство! Механик замахал руками, словно пропеллерами. Какие к чертям кинетические щиты? Я что, по-вашему, кинетического щита в действии не видел? И Ангазара, первый Бруне, второй и третий. Мы тут чай не пальцем деланы, кое-что в метафизике с Приходится, если уж на хлябе жить, охота долго и успешно. Что щиты, щелкнет пуля по такому кинетику, отскочит и только воздух рябью пойдет. Нет, я про другое говорю. Когда наш командир под перекрестным огнем, под шквалом заговоренных на кровь железных пуль прет как танк на банду самого Бляба-Голомозова, без всяких щитов, всех там кладет из карманных револьверов, А на самой не царапинки. Или вот, видел, как гоняли снежинок. Ох, не к ночи будут помянуты, прости, горний эфир. Анна, трое первых помощников и пара парней, что под рукой оказались. Не бьют в нее элементали, не стреляют своими замораживающими лучами, хоть ты тресни. Да, понимаю, знаю, есть такие заклинания, которые тебя для другой твари невидимым делают. Хорошо, допустим. А с самой Анны, как быть? Я вам, сударь, по большому секрету скажу. Попробовал я выяснить, кто такая эта самая Анна Гром. Вы уж извините, конечно, но я человек по натуре страсть какой подозрительный. Вот и дал молнию на большую землю. Есть там у меня пара знакомых в столичных присутственных местах. И знаете, что они про эту Анну выяснили? Ничего, следователь приподнял бровь. «Ничегошеньки. Вообще, то есть. Ну, жила в каком-то городишке, ну, пережила нападение нелинейной гидры, спасла несколько человек, героиня, все дела, но никаких документов, где родилась, где училась, пусто. Ладно, события с гидрой могли и засекретить». ОСП очень любит во все своей черной печатью тыкать и в папочке подшивать. Но ведь не бывает человека без имени, поясу, обережного знаку и паспорта. А посему так получается, прислали нам сюда эту Анну из очень серьезных инстанций. С заданием, значит, понимать надо. «Ладно, господа, я побежал. Пора нашего монстра готовить к запуску. А вы уж будьте любезны, никому про наш разговор ничего». «Я вам-то рассказал только потому, что вы... о механик ткнул пальцем в потолок. «Из самых, так сказать, органов. В общем, ждите прямо тут. А можете спуститься в пассажирский отсек. Этот ваш металби уже там вещи по шкафам распихивает». «Не сходится?» — инквизитор задумчиво потер подбородок, глядя на захлопнувшуюся за убежавшим фолком дверь. «Чего не сходится?» «Не понял Фигаро, прикидывая, можно ли курить в кабине, и если да, то что использовать вместо пепельницы?» «Конспирология вся эта не сходится». Взгляд Френа расфокусировался, инквизитор явно полностью провалился в свои мысли. «Если бы эту Анну прислали сюда с неким гипотетическим заданием УСП или инквизиция, то будьте уверены, с документами у нее все было бы идеально». «Бумаги в таких ведомствах умеют готовить, комар носа не подточит. Вместо этого у нас есть только какая-то мутная история про нелинейную гидру, пробелы в биографии и аномалии ауры». «Бред!» «Но если на минутку допустить, что в теле этой милой дамы действительно скрывается другой?» А она может не подозревать, что является жертвой другой инвазии». «Конечно!» – откуда-то сверху донесся голос Артура. Призрак выбрался из орба, но сделаться видимым не потрудился. Оборотень тоже не подозревает до поры, а уж хост существа посерьезнее. Сильный другой вообще может делать с носителем все, что угодно, а затем просто отредактирует память. Да что там память? Оно и само восприятие реальности отредактирует. Ну, к примеру, уничтожит все летящие в носителя пули, а потом внушит, что так и надо. Иными словами, вы считаете... «Ничего я не считаю. У меня недостаточно исходных данных». Пустота над духом следователя фыркнула. «Но вы же знаете, Фигаро, у меня туго с верой в совпадения. Их слишком уж много. Смотрите, Анну эту, со слов свидетеля, элементали не трогают. Вас они тоже почему-то не тронули. Хм, интересно, этот фолк говорил, что Анну гром пули не берут?» «Я категорически отказываюсь». От чего конкретно? От того, что вы только что придумали. Я не дам в себя стрелять даже из самых лучших побуждений. Так я и не буду пожизненно важным органом, а потом все равно все починю. Да ладно, фигаро не кипятитесь. Вы же меня знаете, не стану я по вам палить. Слава горнему эфиру и всем могуществам его. У меня пистолета нет. А вот, Френ, другое дело. Господин инквизитор, вы не могли бы... «Бабахнуть Фигаров плечо – это не вопрос, но потом. Он меня пока что недостаточно морально умучил. Вот спасибо, уж и не знаю, как вас благодарить, господин Френ. Ну что вы, Фигаро, вы же знаете, что на меня всегда можно положиться». Маленькая решетчатая коробочка под потолком, которую следователь поначалу принял за вентиляционное отверстие, издала гнусавый мяукающий звук и зарыгнула серию электрических щелчков, и рявкнула голосом, в котором с трудом можно было различить голос командира шипастых дубин Анну Гром. «Все на площадку! Последний осмотр и инструктаж перед походом! Господь Фигаро и Френа это тоже касается! Господин Медлби может не покидать каюты! На сборы пять минут! Анна, отбой!» Ого! Артур, наконец проявившись, подлетел к говорящей коробочке и постучал по ней пальцем. «Внутренний не интерком!» «Удобная штука, особенно на такой огромной махине. Ладно, вы, господа, валите наружу, а то эта барышня, кем бы она ни была, ждать не любит. И прихватите шапки и шарфы. Погода портится». Погода действительно портилась. Небо заволокло серой подвижной гуще низких туч, и из этой тучи то и дело срывался ветер, пока беснежный, но уже холодный и противный, точно невидимый другой. Там, по ту сторону неба... Брезгливо шлепал собравшихся на площадке людей по щекам. «А куда собрались? А ну-ка быстро по домам, тля мелкая!» Быстро темнело, и выцветшие от времени зеленые палатки полевой кухни и бараков казались еще более выцветшими и понурыми. На решетчатой мачте, пронзительно скрипевшей на ветру всеми своими заржавленными сочленениями, включили мощный дуговой прожектор – И тени гвардейцев, выстроившихся в две шеренги перед громадой танка-трактора, сразу стали черными, густыми и какими-то самостоятельными. Точно у каждого гвардейца появился рядом долговязый черный денщик, всегда готовый на подхват. Это создавало иллюзию, что на заледеневшей площадке в раскоряку стоит не три десятка, а минимум сотня гвардейцев, и иллюзия эта грела душу, придавая сил. Фигаро даже закурил – Как человек служил, он понимал, что, несмотря на видимость смотра и построения, обстановка скорее вольная. Гвардейцы тихо переговаривались, смолили самокрутки, степенно проверяли содержимое рюкзаков, остроту ружейных штыков и амулеты на груди. Анна о чем-то тихо переговаривалась с двумя закутанными в тулупы господами, похожими то ли на охотников, то ли на траперов – За спинами ружья, на поясах ремни с инструментом, и лицо командира постепенно мрачнело. «Так!» – крикнула Анна, повернувшись на каблуках к дубинам. «А ну, слушай сюда! Тут, судя по докладам с погодных станций, идет такая буря, что и кальдеру заметет к чертовой бабушке. Но мы, если будем двигаться в темпе, можем из этой бури выскочить к полуночи. Механики, что скажете? Получится?» Интересно, гвардейцы не встали на вытяжку, не отдавали салюты, не занимались прочей парадно-показательной ерундой. Они просто отложили свои дела и внимательно, очень внимательно слушали своего командира. Следователь не знал, были ли это внутренние порядки дубин, а может и всей гвардии, но происходящее ему нравилось. Никаких затянутых в золото квадратных генералов, толкающих речи перед строем, Никаких лишних телодвижений, показушности, позолоты. Френ как-то рассказывал, что примерно такие же порядки и в ударном отряде. Теперь фигаролец зрел подобное воочию. Здесь порядок достигался не муштрой, а накрепко сбитой слаженностью и пониманием очень простой, по сути, вещи. Либо безоговорочное мгновенное подчинение старшему на уровне инстинктивного доверия, либо... Фолк, с которым инквизитор со следователем уже успели познакомиться, поднял руку в замасленной краге и прокричал, перекрикивая усиливающийся ветер. «Получится, командир! Все железяки работают! Цеховой детка напоенно кормлен! Дизель залили с алхимическими присадками от загустевания! Уголь, ежели что, тоже есть! Если за час выдвинемся, то к полуночи уже будем во врагах." «А там до прямой дороги на рогатую рукой подать. Нам снег не то, чтобы вон прям помеха, но вы правы. Ехать лучше не в метель, а то влетим в такую пропасть, так и не вытащит никто». «Партак, что по оружейке?» Долговязый гвардеец, подбородок и щеки которого терялись в зарослях черной бородище, а лоб и брови под тяжелой медвежьей шапкой с достоинством отдал честь и, прокашлившись, кивнул через плечо в сторону темной громадины мамонта. «Пулеметы готовы. В лентах железо заговоренное через пять, остальное железо обычное, экстренный боеприпас, железо на крови плюс зажигательное, минометы по два ящика банок на каждый, да по три обычных хвостатых, огнеметы и бортовые... «И ручные...» «Так, стоп!» Она замахала рукой. «Я не просила перечислять весь список. Мне нужно знать, что все готово, но с учетом того, куда мы направляемся, я надеюсь, Партак, что у тебя заготовлено несколько штучек по позабористее». «А как же!» Долговязый хрипло закеркал вороной. «И ни одна штука, командир, уж не волнуйтесь. Даже кое-чего из экспериментального». «Да ну!» Брови Анны взлетели вверх. Никак сам Швайка расщедрился. «Куда и там!» Партак махнул рукой, грустно потрясая бородищей. «С него дождешься!» «Не, я сам со склада упер. Ежели что, то сам виноват буду. Ну да ничего, не впервой. Швайка отходчивый!» «Как командир отряда не одобряю!» Анна нахмурилась. «Ну чисто по-человечески молодец!» Вернемся живыми, медаль получишь. С благодарностью. Тогда швайку лесом пошлем. Так, что там у нас еще? Провиант. Ну, с этим все ясно. Это я сама проверяла. Угу, угу. Так, отряд, слушай сюда. Приказ, как подумалось следователю, был совершенно излишним. Внимание гвардейцев было полностью приковано к командиру. «Вот эти двое», — она качнула головой в сторону следователя инквизитора, — «едут с нами». Технически они что-то вроде личной охраны господина Металби, которого, как мы все помним, нужно доставить на гору целым и невредимым. Но в случае необходимости эту парочку можно использовать как боевую подмогу. Господин Френ вон вообще целый инквизитор из ударного. Но... Тут лицо командира слегка дернулось, словно под тонкой белой коже пробежала едва заметная мышечная судорога. У следователя Д.Д.Д. Фигаро... Тот же приоритет защиты, что и у Металби. Слышали? За колдуна из Белого Лога и за следователя все дружно отвечаем головой. — Так точно! — Рявкнула тридцать глоток одновременно, да так, что у Фигаро зазвенело в ушах. Но следователь почти не обратил на это внимания. Он неотрывно смотрел на Анну Гром, и в его глазах разгорались искры плохо скрываемого удивления. М-да... Френ, отряхнув сапоги, принялся взбираться по легкой металлической лесенке на боку мамонта. «Вы командиру Анне, похоже, понравились. Ишь ты!» — отвечаете головой. «Тот же приоритет. чудные дела твои, эфир вездесущий. Может, у нее к вам внезапная любовь?» «Ага, ага. Любовь, как же. Фигаро, который пыхтя карабкался по лесенке за инквизитором, фыркал и мотал головой точно бульдог». Снег с сапог Френа сыпался следователю прямо в глаза. «А наш командир отряда Белой гвардии забыли. Вас она за равного считает, а я для нее так, штатская штафирка. Вот отдала приказ защищать». «Да ну, бросьте Ваньку валять!» Инквизитор наконец добрался до металлического пандуса на борту вездехода и принялся возиться с замком большого в человеческий рост люка. «А то я не видел, как вы на нее пялились». Челюсть так отвесили, что ворона бы влетела. Эх, чую, прав, Мерлин, у вас с этой Анной что-то общее. Может, вы родня? Эй, господин Артур, а вы уверены, что эта Анна вам не дальняя родственница, ну на подобие Фигаро? Твоте, но ну как я могу быть в этом уверен? Старый колдун ответил откуда-то из ветреной пустоты над головой инквизитора. «У меня детей до да внуков знаете, сколько было? Ух, не удивлюсь, если пятая часть колдунов королевства – мои родичи, через двадцать два колена и десять прабабок. Другое дело, что эта Анна может быть, как и Фигаро, носителем договора. Но это тоже представляется мне сомнительным». Договор Фигаро активировался при контакте с демоном, и это вызвало такой резонанс в эфире, что я даже умудрился успеть запереть этого олуха подальше от опасности и заняться ее устранением. Фигаро, впрочем, из моей ловушки вылез, чем заставил меня довольно сильно понервничать. А, да вы и так знаете эту историю. Сами в ней участвовали. Угу. Инквизитор, наконец, открыл люк и, поманив за собой следователя, забрался внутрь. Такое забудешь как же. Но чисто теоретически, возможно ли такое? В смысле, возможно ли, что это Анна носитель договора? Тут, Френ, есть два способа это выяснить. Либо привязать командира к креслу и провести несколько тестов, вон, фигаров в курсе, я его привязывал. Либо посмотреть, как ее аура будет взаимодействовать с демоном. Договор устанавливает с демоном устойчивую связь, Но, как вы сами понимаете, это мы сможем проверить только когда демон вернется в наш мир. А тогда, почему-то мне так кажется, у нас будут несколько иные проблемы. Что же да привязать Анну к креслу, это дело я люблю и уважаю, но, как мне кажется, сейчас немного неподходящее место и время. Но сама идея знойная». За люком, который с определенными трудностями открыл инквизитор, оказался короткий коридорчик, упирающийся в нечто вроде стальной двери с запором-вентилем. С двери, выцветшей краской, строго глядели три трафаретные надписи. «Пассажирский отсек, склад 2, орут башня правого борта». «Ага, нам точно сюда», – Фигаро принюхался. «И едой пахнет». Вот спорим, что Мэтл Би сейчас кофе пьет с крендельками и вареньем. Думаю, что вы правы, мой друг Френ вздохнул. Но я так наелся, что в меня сейчас не влезет даже самое, что ни на есть маленькая булочка. В ваших же способностях Фигаро я не сомневаюсь ни на минуту. О, глядите-ка, как интересно здесь устроен пол! Там водосток! И действительно, пол, по которому ступали следователь с инквизитором, представлял собой решетку. сквозь которую падали комья оттаившего снега. Его еще немного осталось на сапогах. Под решеткой снег таял и куда-то утекал тонкой струйкой, должно быть, выбрасывался наружу через некоторое подобие ливневой трубы. А еще из-под половой решетки ощутимо тянуло теплом, вездеход ощутимо вибрировал, мерно сотрясаясь всем своим могучим клепанным телом, шел прогрев двигателей. Металби действительно пил кофе, тут Фигаро не ошибся, однако вместо крендельков колдун аккуратно кусал маленький сухарик черного хлеба. Перед Металби в воздухе висела большая записная книжка, на которой металось зачарованное перо, делая короткие убористые записи. «Металби, вы про проволочные голософоны слышали?» Фигаро просто не мог не попытаться как-нибудь сапнуть сильного колдуна. «Или в Белом Логе такие еще не придумали?» «То, о чем вы говорите, — Металби флегматично пригубил кофе из маленькой голубой чашечки, — называется диктофон, и как я, по-вашему, буду одновременно надиктовывать заметки «пить и жевать»? Или вы хотите, чтобы я подавился?» На этот вопрос Фигаро решил не отвечать. Перо считывает мои мысли, редактирует и тут же записывает, используя психографические паттерны Мане Клейна — Выражаясь проще, оно превращает мою мысль в записанную на бумаге синтенцию так, как сделал бы это я сам. Конечно, это заметно загружает мозг, но для того он и дан человеку. Вам, Фигаро, впрочем, это понять тяжело. Знаю. Как всегда, Мэттл легко и изящно сравнял счет. Фигаро покраснел от злости и мысленно поклялся не пропускать более ни одной тренировки с Артуром дабы наслать на сильного колдуна понос, запор, облысение и еще множество всевозможных бед. Каюта чем-то напоминала железнодорожный вагон класса «Люкс», бархатная в золотом обивка стен, антикварный журнальный столик, круглый кофейный стол, не антикварный, но красивый и дорогой красного дерева, возле которого на мягком пуфе сидел сейчас Металби. а также стол журнальный, картографическая доска, утыканная всякими сложными приборами с линзами и шестернями, более похожая на некий декоративный элемент убранства. Однако на этом сходство с люкс-вагоном заканчивалось. Крепкие стальные шкафы, оружейные полки, где за защитными решетками тускло блестели в мягком кремовом свете толстых противопожарных плафонов – стволы винтовок и револьверов, три двухэтажные койки казарменного вида, противогазные маски в настенных креплениях, костюмы полной алхимической защиты на крюках под ними и трубы, трубы, трубы. Вдоль стен тянулось невероятное количество труб, толстых и тонких, большая часть из них проходила через каюту транзитом, убегая дальше под защитные панели Но были и такие, из которых торчали штуцеры с вентилями и аккуратными надписями «Кислород», «Пропан», «Пар» и тому подобное. Военная нотка здесь витала в воздухе так же неизбывно, как запах машинного масла. Но Мэттлби вносил в этот строгий, вывренный порядок какой-то ползучий пушистый диссонанс. Точно мелкое божество, восседающее на облачке, на минутку залетело в казарму так просто от скуки – «Металби» выбивался из общей атмосферы. Мелби смотрелся тут, как фургончик с мороженым в хвосте артиллерийского обоза. Мелби был нагл, чист и возмутителен своим белым воротничком, модной мантией, блестящими сапожками, серебряным кофейником и скучающей миной. Метлби в конце концов просто не должно было здесь быть». Или, возможно, как казалось Фигаро, у которого со ссыльным колдуном были связаны несколько двусмысленные воспоминания, на самом деле, хотя следователь не признался бы в этом даже самому себе, он не считал Металби совсем уж законченным уголовником, да и убивал-то тот Фигаро в свое время на самом деле понарошку, просто запугивая. Пусть даже ему это и удалось. Дело было в другом. Металби до ужаса походил на Артура Зигфрида Медичи – Более того, сам Мерлин видел в сыльном колдуне чуть ли не равного себе. О нет, Фигароне рвался к вершинам колдовского могущества, куда там. Он слишком хорошо знал, к чему это самое могущество приводит, и отлично понимал пределы своих возможностей. Артур, впрочем, считал это скорее сильной стороной. Дело было в другом. Если Мерлин, несмотря на всю свою напускную жестокость, на самом деле жестоким не был, Предпочитая решать любые вопросы бескромно и доставая из карманов сжигающее колдовское пламя лишь в самом крайнем случае, ну или когда он нервничал, но тогда, как правило, страдала только мебель, то Мэттл бы являл собой полную противоположность Артура. Скучающее равнодушие было его настоящим истинным «я», а эмоции он натягивал на себя лишь в крайнем случае». Мэттлби был социопатом, умным, но социопатом, и его бескрайнее безразличие ко всему, кроме его книг и блокнотов с цифрами, постоянно напоминал следователю о том, каким мог бы стать в один из моментов своей долгой жизни Мерлин Первый, хозяин Белой башни, первый архиколдун. Людей без совести Фигаро, как правило, ловил, заковывал в кандалы, людей же без чувств он просто доколик боялся. И хотя Мэтлби в свое время срезался именно на своих внезапно вспыхнувших чувствах к одной милой молодой особе, следователь не знал, какие выводы колдун сделал из всей этой истории. А вот Френ, похоже, никак не рефлексировал по поводу Мэттлби. Он подошел к столику, за которым развалившись сидел ссыльный колдун, и принялся внимательно рассматривать какой-то пакет, торчащий между стопок книг и свитков». «Это что у вас такое в этой милой упаковке с черепом и костями? Алхимический яд?» Инквизитор был самолюбезность. «Нет», – Мэттлби усмехнулся. «Но близко к этому. Это кофе. Великолепный, прекрасный зерновой кофе с чудовищным содержанием кофеина. Фактически, это самый крепкий кофе на планете. Я заказываю его в британских штатах». На вкус он, конечно, лишен всех прелестей обычной арабики, но вот эффект. Если у вас проблемы с сердцем, то искренне не советую. Если же нет, вот кофейник чашки вон там, в тумбочке». «Что ж, попробуем вашадский кофе». Френ огляделся по сторонам и вздохнул. «Вот только стулья здесь, похоже, привинчены к полу. В принципе, болты можно...» «Не стоит». Металби пошевелил пальцами, и рядом со столиком из воздуха сгустилось еще два стула, наподобие того, на котором сидел он сам. Колдун едва заметно кивнул в сторону приземистой тумбочки у стены, и кофейные чашки с блюдцами и ложечками сами выпорхнули из распахнувшейся дверцы. Все-таки телекинезом Мэттлби владел на запредельном уровне. Фигаров вздохнул и шлепнулся объемистым задом на пуф. Изображать из себя обиженного не было никакого смысла, воротить нос, тем более. Ситуация сложилась так, что Мэттл оказался их невольным союзником в этом путешествии, а иметь под рукой колдуна, которым восхищался сам Мерлин Первый, не помешало бы никому и никогда. Ну, на своей стороне, разумеется. Кстати, Френ с интересом наблюдал, как кофейные ложечки сами собой мелькают в воздухе, а кофейник начинает посвистывать, нагреваясь от колдовского тепла. «Никто не в курсе, как далеко до Рогатой горы. Я имею в виду не в верстах, а сколько по факту эта штуковина будет туда ехать». Ну, Металби аккуратно приземлил чашечки с горячим напитком на блюдце. «Это зависит не только от погоды или качества дороги, сколько от уровня метафизической угрозы». «Белый лог» посылал к Рогатой довольно много исследовательских групп. Результат, когда, как, некоторые не встречали ничего страшнее лишака, Другим пришлось отбиваться от Виндиго, а третьи не вернулись вообще. Хлябь, тут как получится, сами должны понимать. «Честно говоря, мне сложно вообразить другое существо, способное причинить какой-то вред этой махине». Фигаро взял чашечку голубого фарфора двумя пальцами и аккуратно понюхал кофе. «А что, запах даже очень?» «Запах, да, но вот вкус лично я изысканным не назвал бы». Да, так вот, волки-оборотни и ледяные элементали, конечно, не смогут остановить Мамонт. Но помимо них существует предостаточно других тварей, способных сравнять эту гору металла с землей. Например, «Да мне вечера не хватит, чтобы перечислить. Демон-сублиматор, дискретный дракон, ловец теней...» «Стоп, стоп, какой к чертям дискретный дракон? Откуда он тут возьмется?» Мы, конечно, на хлябе, кто бы спорил, но что-то я не слышал, чтобы тут по лесам разгуливали другие высшие категории. Это верно, признал Металби, зато там, куда мы с вами направляемся, имеется вполне себе ничего такая эфирная аномалия высшей категории. Создаваемые ею разрывы очень даже могут довольно долгое время поддерживать существование в нашей реальности даже оверлордов, не говоря уже о такой мелочи, как дискретный дракон или сублиматор. Остается лишь надеяться, что данная конкретная аномалия создана для конкретных же целей, и ее энергия расходуется направленно, а не просто создает хаотичные разрывы в пространстве времени. Ага. Фигаро осторожно пригубил кофе. Напиток оказался густым, горьким, резким, но вовсе не таким уж противным. При желании в нем можно было даже унюхать тонкие цветочные нотки. «Так вы думаете, что аномалию кто-то создал специально?» «Да», – Металби кивнул. «И вот почему. Вся хлябь – одна большая эфирная воронка. Ее потоки мощны, но далеко не хаотичны. Напротив, они структурированы, однонаправлены и имеют легко узнаваемую сигнатуру и четкий центр формирования. Где-то там...» Колдун ткнул пальцем в пол. «На невероятной глубине в слоях земной мантии есть первозданная трещина. Некоторые считают, что она образовалась сравнительно давно. Я же полагаю, что это нечто вроде пуповины этого мира. Много бы я отдал, чтобы попасть туда и забрать с собой кусочек того, из чего состоит этот древний портал. Ладно, так о чем это я?» Постоянное движение эфира, исторгаемого из этой своеобразной воронки, конечно, подпитывает местных других, привлекая на существ самого различного толка. Эти места буквально дышат колдовством. Тут чудеса, тут леший бродит. М -м да, кто здесь только не бродит. Но эта эфирная воронка сама по себе исключает случайное появление корректируемых разрывов. Здесь нельзя открыть блиц-портал – Тут не работают шорт-трекеры, даже обычные эфирные колебания очень быстро затухают в эфирном шторме-хлябе. Поэтому колдовская связь с Большой Землей возможна лишь в исключительных случаях. Вот, к примеру, как через ту авторучку, что я оставил Фигаро. она, кстати, еще у вас?» «Да», – следователь вздохнул, – «держу при себе непонятно на кой черт». «Держите, держите, мало ли, когда понадобится». Да так вот, для того, чтобы здесь появилась аномалия подобная той, к которой мы собираемся добраться в этом железном мегагробу, нужно вмешательство очень продвинутого метафизика. Нужно использовать местные эфирные напряжения для создания самоподдерживающейся воронки, и сила этой воронки будет огромна. Можно будет раскалывать горы, испарять океаны или, к примеру, создать армию неуничтожимых оборотней. Или ледяных элементалей, Тем проще, кстати, открывать подобные воронки сейчас, когда в эфирные структуры нашего мира вносят диссонанс та аномалия, про которую я вам рассказывал ранее. Как вам кофе, господа?» «Крепкий, для меня даже чересчур». Френ покачал головой и сделал большой глоток из чашки. «Тем не менее, усталость как рукой снимает, это не отнять». «Скажите, Металби, а сильное другое существо, подвешенное под нашу реальность, может создавать подобные разрывы в своих целях?» Колдун немного подумал и отрицательно покачал головой. «Нет. То есть я, конечно, не дам вам стопроцентной гарантии, но я не думаю, что это возможно. Сила, что вклинилась под нашу реальность, сейчас пассивна. Она...» Мэттл нетерпеливо пощелкал пальцами, подбирая подходящее выражение. «Она как бы заключена в клетку, запакована и прямого влияния на наш мир не оказывает. Хотя, повторюсь, я понятия не имею, на что способно могущество такой силы». Свет под потолком мигнул, и стальные сочленения вездехода пронзила слабая дрожь, тут же перешедшая в мирную сонную вибрацию. Точно где-то под металлическим полом – Замурлыкал огромный ленивый кот. Кофе в чашках подернулся едва заметной рябью, а затем все ощутили толчок и почти сразу же тряску, не сильную, но вполне различимую. «Поехали!» Металби пошарил в одном из своих объемистых баулов вещи колдуна, чемоданы, коробки, сундучки с хитрыми замками, мешки и какие-то кожаные свертки валялись вокруг него на полу точно хлам, выброшенный на берег штормом после кораблекрушения. И извлек на свет Божий тяжелую деревянную коробку, окованную железом, которую грохнул об стол, открыв замок нехитрым заклятием. Угощайтесь, кубинская кахиба, никаких подделок, но не спрашивайте, пожалуйста, как и где я достаю эти сигареты. Они и так контрабанда. Следователи инквизитор молча взяли из коробки по длинному толстому цилиндрику. Френ понюхал сигару, закатил глаза. Открыл рот, видимо, намереваясь что-то сказать, но плюнул, откусил кончик сигары и полез в карман за зажигалкой. Фигарох мыкнул, глядя на это непотребство, достал из потайного кармана, где бережно хранил все свои курительные принадлежности, маленький сигаретный нож, щелчком привел Кахибу в боевое состояние и прикурил от пальца». По каюте поплыли сизые клубы ароматного дыма, разговор прервался, и некоторое время гул двигателей заглушали только приглушенные возгласы. м, -м да, хорошо, отлично, черт побери!» Зажижал замок входного люка, изолирующий уплотнитель, чавкнул, и в каюту вошла командир Анна. «Вообще-то» — на лице командира бесконечная усталость мешалась с безнадежностью — каюте не курят. Но вы правы, эта часть инструкции не выполняется никем и никогда. Однако у меня более насущный вопрос. Господин Мэтлби, соизвольте объяснить, почему ваши личные вещи валяются на полу?» «Мои личные вещи», – ссыльный колдун лениво выпустил изо рта колечко дыма, – «вовсе не валяются, как вы изволили выразиться, а аккуратно разложены именно в том виде, в котором мне нужно». «Я четко знаю, где, что и по какой причине находится, и могу получить доступ к нужному мне предмету очень быстро. То, что со стороны это похоже на хаос, вовсе не означает...» «Господин Мэтлби, Анна вроде бы даже не подняла голос, выражение лица командира не изменилось, но колдун тут же заткнулся и сделал круговое движение пальцем. Все его тюки и баулы взлетели в воздух, красиво покружили под потолком и сами собой уложились аккуратной стопкой у стены. «Впечатляет!» Командир приподняла бровь. «Чисто мерлиновский жест», подумал следователь. «Вот почти один в один». «А как насчет такого?» Она пошарила в карманах белого плаща и достала несколько веточек, смятую салфетку и сломанную пополам сигарету. Весь этот мусор она швырнула на пол, где он вспыхнул, заискрил, и превратился в широкое удобное кресло, больше похожее на небольшой диван, на которое командир и села, изящно подогнув колени. М -м, неплохо», – Мэттлби провел пальцем по обивке кресла. «Не дутая иллюзия и не каркасная иллюзия. Первичная трансформация, но недостаток материи компенсируется ее фрактализацией в эфире. Занятно, очень занятно, право слово. Но что вы скажете – На это колдун сделал руками странный жест, свел ладони вместе, а потом как бы резко распахнул их, точно фокусник, выпускающий из рукава голубя. Жест выглядел более театральным, чем колдовским, однако же кофейный столик замигал, пошел рябью и превратился в шикарный стол. Зеркальная поверхность, золотые ножки, искусно отлитые в виде львиных лап, каждая из которых сжимала в когтях бриллиант размером с кулак, и великолепнейшая резьба по контуру рамы, удерживающей столешницу. Точно, перстень, драгоценный камень. Даже сам вечный падишах не отказался бы украсить интерьер своего дворца подобной красотой. Анна Гром взяла одну из кахип Мэттлби, с наслаждением понюхала сигарету, чуть прищурившись отсекла ее кончик заклятием и прикурила от свечи. Причем канделябр командирша пастых дубинок тут же на месте трансформировала из щипцов для сахара. Френ только покачал головой. Подобное колдовство было на голову выше всего ему доступного. Что касается Фигаро, то следователь просто развалился на пуфе, наслаждаясь кофе, сигарой и неожиданным шоу. «И «Интересно», – командир постучало коротким аккуратно подпиленным ногтем по зеркальной поверхности стола. Я не чувствую иллюзии. Более того, я не чувствую следов трансформации. Как вы это сделали? Профессиональный колдун, усмехнулся Мэтлби, как и профессиональный фокусник, обычно не выдает своих секретов. Разве что лет это в сто, когда у него появляется время на долгие, нудные монографии. Хотя мои монографии не нудные. И да, я хвастаюсь. Это низкоуровневая трансформация вещества. В основе заклинания лежат, разумеется, формулы Бруне и кое-какие наработки Леонардо Свифта. Однако каркас полностью написан мной. Стол просуществует века, если, конечно, не разорвать поддерживающую формулу, самым важным и инновационным в заклинании является скорость его создания. Видите? Оно заняло буквально несколько секунд. У меня природный талант к трансформации и телекинезу. Ну и любой другой колдун потратил бы на эту красоту не более пяти минут. Достаточно сильный колдун, разумеется». Да, Анна покачала головой. «А вы, однако, самородок. Вот у меня сквозь математикой всегда было не очень, увы. Но кое-что умею я. Вот, например, один из старых фокусов. Оп!» Она щелкнула пальцами и... Каюта преобразилась. Исчез люксово-военный интерьер, теперь с потолка мягко светили плафоны, похожие на застывшие на морозе хлопья пены шампанского. Стены строго поблескивали панелями светлого дуба с золотой инкрустацией, а мебель у стен уступило место огромным разноцветным подушкам, похожим на мешки. На таких, наверное, было очень удобно полусидеть-полулежать, покуривая высокий кальян. Тут же следователь понял, что мысли о кальяне возникли у него не просто так. В воздухе витал тонкий аромат восточных благовоний и едва уловимый запах нагретых углей. Чуть задрожал воздух, словно кто-то невидимый на цыпочках прошел мимо Фигаро, и следователь ощутил цветочный шлейф неизвестного парфюма. Мерцал свет искрами звезд, отражаясь от граненых графинов, что стояли на полках пузатых шкафчиков, покрытых странной резьбой. больше похожи на колдовские символы. На золотых блюдцах, прятавшихся среди разбросанных по полу вышитых подушек, стояли полуоткрытые шкатулки слоновой кости, в таинственных глубинах которых переливались то ли драгоценные камни, похожие на флаконы с зельями, то ли флаконы с зельями, похожие на драгоценные камни. У низкого дивана формы напоминавшего облака стоял стеклянный столик, где дымились на подставках тонкие трубки для курения опиума Откуда-то эхом долетал женский смех и приглушенные звуки разговоров. Но откуда? Из-за ширм, похожих на прекрасные картины, где луна отражалась в застывшей воде нарисованных озер? Из-за стены, из-за невидимых складок, сокрытых измерений? Из ниоткуда? Мэтл бы встал и принялся с каменным лицом ходить по комнате. Он щелкал пальцами по ширмам, брал в руки графины, немного посидел на диване – затянулся трубкой, плеснул себе вина из высокой бутылки, пригубил, покатал напиток на языке и, наконец, восхищенно щелкнул языком. «Браво! Просто браво! Снимаю шляпу перед вами, командир! Я видел многое, поверьте, я видел работы Бернара Анри Ферре, присутствовал при том, как Алиса Лабах создавал свои творения, воспетые в стихах и прозе, посещал иллюзион Кеннеди Жожоба, Но такого я еще не видел никогда. Под всеми предметами есть тени, вино можно пить, у него есть вкус, более того, у него есть букет. Я не могу сказать, откуда конкретно это мерло, но оно великолепно. Трубка горячая нагрелась, пока лежала на подставке. Я чувствую, как копиум, которого на самом деле нет, течет по моим венам, медленно приводя тело в дрожащее расслабление экстатического восторга. Я нашел за подушками на диване книгу о тварях морских и небесных с других планов происходящих. Открыл ее на 115 странице, и что бы вы думали? Там есть известная мне картинка. Золотой кракен нападает на фрегат. Это первое издание, жуткий антиквариат. Оно всего на сто лет младше Белой башни». Я понятия не имею, где вы могли видеть эту книгу. Но это она, и ее можно читать. Не знаю даже, что и сказать. После такого мне как-то неловко красоваться своими способностями в наведении колдовских иллюзий. Могу разве что показать огненную воронку Ангазара. А вот я не могу. Анна вздохнула и затянулась сигарным дымом, словно у нее в руке была обычная папироска. У меня никогда не ладилось с боевым колдовством. А вот иллюзии мне нравились и всегда хорошо получались. Да и кто сказал, что иллюзия не боевое колдовство? Сражаться против пяти отрядов противника, из которых настоящих лишь три, и то еще удовольствие. Сыльный колдун кивнул. Мне рассказывали, так что я могу себе представить. Но хороших иллюзионистов мало, в каждом поколении их можно пересчитать по пальцам рук. Кажется, теперь я понимаю, почему вы пришли в гвардию. «Кстати, а на других иллюзий действуют?» Никогда не задавался этим вопросом, но... «На некоторых», — командиру усмехнулась «Винди, говолки, оборотни, шишиги...» «Но баюна и элементали даже самой сложной иллюзии не проведешь. Так что с другими лучше не рисковать и замыливать им глаза, только если на сто процентов уверен, что это подействует. А в наших лесах так и вовсе лучше всего полагаться на заговоренное железо, «Добрый амулет и пули на крови». «Кстати, о ваших лесах». Фигаро поднял палец. «Следователь понял, что если в эту беседу не встрять, она может продолжаться вечно». «Не подскажете, как долго нам добираться до рогатой горы на этой гусеничной башне? Что-то мне кажется, что сильно подольше, чем просто пешком». «Вам не кажется». Она вздохнула и понурилась. «На самом деле, Фигаро, меня этот вопрос волнует не меньше вас». Пешие группы, разведчики, старатели, краевые обходчики и прочие ходят напрямую, на подъемнике вверх по стене карьера, через кальдеру и прямиком через лес к горе. Но мы через кальдеру проехать не можем, не прыгает эта штука через стену. И не летает, увы. Колдуны из лога хотели приделать к мамонту какую-то колдовскую штуку, чтобы отключать гравитацию, но так и не смогли. Слишком уж большой кусок железа. Поэтому мы поедем в объезд по кромке кальдеры, потом выйдем на небольшое плато, фактически просто голый кусок скалы на высоком холме, развернемся и будем прорываться через лес по кривой низине. Это что-то вроде длинной расселины, где не так много деревьев, но есть шанс нарваться на всякую другую дрянь. Хотя выбора у нас особо нет. Лучше столкнуться с Виндиго, чем намертво застрять в Чищобе на полпути». «Эта махина может где-то застрять?» Френ округлил глаза. «Вот никогда бы не подумал». «На самом деле я просто перестраховываюсь. Уж слишком важное у нас задание. Так-то Мамонт снабжен отвалом для саперных работ. Мы можем отсюда, дорогатый, проложить новую дорогу, если понадобится. Но не станем. По крайней мере, не в этот раз. Да и от местных других всего можно ожидать. У вас богатый опыт боевых столкновений с другими?» инквизитор, был само невинное любопытство. Так, Анна, поморщившись, резко подняла руку, резко разжав ладонь, опять-таки подумал следователь один из любимых жестов Мерлина. И комиссар Пфуй тоже так делает, когда нервничает. А нервничает он всегда. Давайте сразу расставим все точки над «и». Я просто ненавижу, когда у меня правдами и неправдами начинает выпытывать о моем прошлом». «Шериф Сандерс разболтал всем про нелинейную гидру, и теперь все думают, что у меня психологическая травма и что я маньяк, который хочет уничтожить всех других на земле или что-то в этом роде. Не спорю, с гидрой в свое время могло бы и лучше получиться. Ну уж как вышло». Она щелкнула пальцами, и прекрасная иллюзия вокруг пошла рябью, рассыпалась голубыми искрами и погасла. «Я сейчас». Она встала с кресла, уже знакомым Фигаро жестом отряхнула колени, на которых не было ни пылинки. Ненадолго вас покину и вернусь. Скучно, ехать долго, так и быть. Расскажу вам про гидру. Так долго это все же. Часа три объезжать Кальдеру, час до точки, где мы развернемся, еще даст горний эфир дня три до горы. Но, скорее всего, дольше, потому что придется петлять и искать лучший путь, если таковой вообще есть. «А, впрочем, найдем. Мои ребята и не в таких дебрях лазили». «А не проще?» «Нет, господин Френ, не проще. У нас есть задание, и я не собираюсь превращать его в авантюру. Авантюры я недолюбливаю». Командир открыла дверь, опять чмокнул уплотнители, заскрипели запоры, и вышло, не сказав более ни слова. Инквизитор открыл было рот, чтобы выдать едкий комментарий в своем обычном репертуаре, но не успел». Резко хлопнул воздух и над кофейным столиком, обращенным колдовством Мэтт облив золотой стол неписаной красоты из пустоты возник Артур Зигфрид Медичи. Следователь с ужасом зажмурился. Он понятия не имел, что должно было произойти такого, чтобы старый склочник вылез из орба в полный рост перед сильным колдуном. «Возможно, — подумал Фигаро, — настал конец света. А возможно, старику просто стало скучно. Это Артур, тут любой вариант подойдет». «Фигаро, открывайте уже глаза!» Раздраженный голос Артура резанул следователю слух. «Все в порядке, ваш приятель ни о чем не догадается». Следователь открыл глаз, левый. «Для начала хватит, — подумал он, — а то мало ли...» «С бы что-то произошло». Цельный колдун смотрел в сторону двери, через которую только что вышла командир Анна, и чуть улыбался краешком рта. Странная улыбка, то ли ехидная, то ли печальная. Но при этом тело Металби намертво застыло, точно колдун превратился в статую. Более того, сигарный дым, поднимавшийся от кончика сигары Металби к потолку, тоже застыл, став неким подобием сизого серпантина». Тут, наконец, Фигаро понял, что то же самое произошло и с его собственной сигарой. Да и сам воздух в каюте сгустился и потемнел, как будто в него плеснули из бочки доброго крепкого стаута. «Предвосхищая ваши тупые вопросы», – Мерлин говорил быстро и резко, – «я не парализовал Металби, он бы это обязательно заметил. Этот прохвост не так прост». «Я просто разогнал наше субъективное время до максимально возможных пределов. Долго вы так не продержитесь, поэтому просто слушайте и выполняйте. Все объяснения потом». Больше всего следователя поразило выражение лица старого колдуна. Мерлин первый выглядел так, но вот как если бы он, ругаясь, на чем свет стоит, искал в парке потерянные ключи. И тут из-под куста на дорожку перед ним выскочил демон-сублиматор, показал язык и провалился сквозь землю. А Артур бы от произошедшего в краях ренел, но зато от шока мгновенно вспомнил, что ключи лежат у него в кармане. Что-то совсем недавно сильно шокировало Артура Зигфрида Медичи, но этот шок не парализовал его, а, напротив, спровоцировал на немедленные и крайне решительные действия. Мерлин был хоть сейчас в бой с самим демоном. «Так», — отрывисто сказал древний колдун, «Сейчас она вернется и сядет в это же кресло. Она у себя в каюте, что-то ищет в тумбочке. Не исключено, что выпивку. Когда она вернется, задержите ее, задержите, заболтайте, прокомпостируйте ей мозги. Если надо, тресните по башке. Но она должна просидеть в этом кресле сто десять минут. Я пока подключу аппаратуру». Но... «Потом, все потом, делайте, что велено, а не то я вас спалю, нет, заморожу, нет. Еще хуже, я вам ничего не расскажу. Все ясно?» Френ лишь пожал плечами, Фигаро коротко кивнул и ответил. «Ясно». Артур с хлопком исчез, и тут же мир вокруг пришел в движение. Мэтлби выдохнул табачный дым, тихо засмеялся и сказал. «Ну и дама, с мозгами, силой и загадкой». «Мой типаж». «Господа, почему у вас такое выражение лиц, словно вы увидели не милейшего командира шипасток дубин, а как минимум Виндига? Она вас так пугает? Можно узнать, чем именно? А то мало ли вдруг моя жизнь в опасности, а я и не в курсе. А вас она не пугает?» Френк, как всегда, нашелся первым. «Вот не на чуток?» «С какой стати?» Колдун пожал плечами. «Она, конечно, не кисейная барышня, командир отряда Белой Гвардии, да-да, все понимаю, но лично мне она показалась вполне здраво рассуждающей и уж никоим образом не психопаткой. К тому же у нее уникальные колдовские таланты. Фигаро знает, я такое люблю». Металби подмигнул следователю, у которого в взабудыхание сперло от такой наглости. «Меня больше волнует наше путешествие и его исход». Не люблю работать в поле. Моя вотчина – это тихий кабинет, книги и блокнот. Ну, или печатная машинка. Пытаюсь постепенно привыкнуть к этим новшествам, дабы не прослыть ретроградом. Однако же, судя по шагам в коридоре, командир возвращается. Он легким движением пальцев привел в порядок прическу. Думаю, нас ждет приинтереснейшая история, господа». Это действительно оказалась Анна – И в ее руках, как и предсказывал Артур, действительно была бутылка. Точнее, здоровенная бутыль в полный обхват. В такой же точно папаша следователя держал самогонку. Следователь застонал. «Что такое, любезно Фигаро?» Анна аккуратно прикрыла дверь и закрыла замок хитрым механическим запором. «Вам нехорошо?» «Да, мне нехорошо». Процедил сквозь зубы следователь, смахивая ладонью с лба крупные капли пота. «Мы сравнительно недавно на хлябе, и я уже в край задолбался пить. При этом каждый встречный норовит меня угостить чем-нибудь этаким, вроде мухоморовки или совершенно нереальной самогонки. И тут вы появляетесь с бутылкой при одном взгляде, на которую мне делается дурно. Нет, не, не то чтобы я отказывался, я с удовольствием». Но надеюсь, что в белом логе мне таки восстановят печень. Сочувствую, — командир огорченно покачала головой. Я примерно представляю, с чем вам пришлось столкнуться, поскольку сама уже давно живу на хлябе. Помню свой приезд сюда и знакомство со Швайкой, М да. Однако вынуждена вас огорчить в бутылке не спиртное. Силы небесная, а что же еще? Вода. «Да-да, не делайте такие глаза, в бутылке действительно вода, но, конечно же, не простая. Слыхали про гвардейские источники?» «Нет», – инквизитор озадаченно покачал головой. «Вот уж про что не слыхали, так про то не слыхали». «И правильно, гвардия не особо-то распространяется на эту тему. Можно сказать, это наш маленький секрет, хотя, если честно, я не понимаю, зачем из этого делать такую тайну». Эту водичку можно очень выгодно продавать. Так вот, очень-очень давно, еще до появления первых краевых обходчиков, здесь тогда не было ничего, кроме каторги. А с сильными колдунами так и вообще не пахло. Кто-то из старателей нашел здесь пещеры. Ничего удивительного, на самом деле пещер у нас тут хватает. Но в этих было золото, а еще там жили снежные крыланы, нечто вроде здоровенных летучих мышей». Старатели убрались оттуда к черту, перепуганные, и щедро заплатили гвардейцам, что в те времена еще не были, по сути, Белой Гвардии, а назывались Шестым Королевским Арктическим Корпусом. Ну, просто военные, что тут все охраняли, чтобы те выдворили летучую жуть из пещер. Солдаты деньги, конечно, взяли, вот только снежные крыланы оказались безобидными созданиями, для человека совершенно безопасными. Зато в пещерах нашли источники подземных вод – которые в дальнейшем и получили название гвардейских. Там из-под земли бьют родники, и берут они свое начало черти знает на какой глубине. Эта вода, Анна похлопала рукой по бутылке, перенасыщена эфиром, причем эфиром в так называемом мягком состоянии. Эфирный заряд, содержащийся в воде гвардейских источников, почти полностью совпадает по сигнатуре с тем эфиром, что поддерживает жизнь в человеческом теле. Это настоящая живая вода и первейшее средство от эфирной контузии. Гвардейцы пьют ее постоянно. Это один из источников удивительных сил и их способностей. Анна села в кресло, следователь машинально взглянул на часы, засекая время. откуприла бутыли, и взмахом ладони сотворила из воздуха три больших стакана. «Угощайтесь, господа! Приполезнейшая водичка, уверяю!» На цвет и запах, и даже на вкус вода из бутылки ничем не отличалась от обычной минеральной воды, которую Фигаро как-то пробовал в столичном санатории, куда его после сильной эфирной контузии отправил на реабилитацию комиссар Пфуй. Чуть солоноватая, с едва заметным металлическим привкусом, но стоило следователю пригубить из стакана, как он почувствовал, что в его теле словно лопаются маленькие пузырьки, будто он стал наполненным содовой сифоном. Дальше больше, расхотелось спать. Фигаро не то, чтобы клевал носом, но, откровенно говоря, был бы совсем не против прикорнуть на диванчике часок-другой, как говорил Артур, перезагрузиться. Следователь понимал, что это какой-то технический термин, но все равно думал, что он тут ни к селу, ни к городу. Ничем грузить себя в кратком дневном сне Фигаро никогда не собирался, как раз наоборот, такой отдых хорошо прочищал голову. Но внезапно оказалось, что прочищать ее уже не нужно. Вода из таинственных источников все прочистила сама собой. Усталость как рукой сняло, но дело было не только в этом. Следователь чувствовал, как влитый в него эфир осторожно растекается по телу, вымывая засоры, вскрывая и вычищая места, где гнездились застарелые болезни, обновляя и восстанавливая, но в то же время постепенно перестраивая и меняя естество. Кто знает, может, если бы Фигаро попил такую водичку достаточно долго, то стал бы кем-то вроде племянника сержанта Кувалды. Или еще кем-нибудь вроде Луи де Фрикассо, подумал следователь, делая еще глоток. Это хлябь, тут и не такое бывает. Тут вечно зеленые дубы в морозы минус пятьдесят по риамюру, тут леса без конца и края. «Сюда джины посылают за сверхчеловеками, а к черту, всяко лучше, чем опять пьянствовать!» «От похмелья эта вода тоже отменно помогает!» Командир словно прочла мысли Фигаро. «И получше, чем всякая алхимия и заклятие!» «О!» — Френ поднял палец. «А вы нам с барского плеча не выделите немного этой чудодейственной водички? Ну, там, не знаю, бочонок, или три Фляги с водой гвардейских источников я вам дам в любом случае. А сами гвардейцы, чтоб вы знали, вообще обязаны носить такую флягу с собой постоянно, по уставу. Эта вода не замерзает даже при минус 100, а при минус 150 начинает постепенно загустевать, но температуры, способные заморозить ее до твердого состояния, похоже, не существует. Очень удобно в наших краях». А вообще эта штука перенасыщает тело эфиром и сильно сокращает карантинное время вашего пребывания на хлябе. Будете эту воду лакать каждый день через три месяца на Большой Земле, уже не поколдуете особо. Но я слышал. Да-да, господин инквизитор, способ полной реабилитации эфирного каркаса человеческого тела давно изобретен в Белом Логе, но это не афиширует по понятным причинам. так что и вы сильно языками не треплите, пожалуйста. А как вы относитесь? Нормально. Простите. Вы же хотели спросить, как я, как действующий командир Белой Гвардии, отношусь к тому, что теперь место пожизненной ссылки колдунов превратилось в некое подобие закрытого института под руководством бывшего главы Инквизиции. Да мне, в общем-то, все равно. Как говорили у нас в городке по барабану, Понимаете, всегда будут подпольные институты, спонсируемые спецслужбами. Заговоры на краю земли, колдуны рвущие друг другу волосы в попытке доказать, что именно их метод колдовского укрепления строительной замазки самый лучший. Это все неизбывно, как моль в шкафу. А вот у других, извините за невольный каламбур, другое дело. Мы живем в очень хрупком мире, Фигаро. И только лицом к лицу, столкнувшись с силами, что смотрят на нас через дыры в небе, начинаешь понимать, насколько этот мир хрупок на самом деле. Соизмерима ли польза, которую приносит колдовство, с вредом от него? Стоило ли оно того, нырять в метафизику настолько глубоко, чтобы нами заинтересовались силы внешних сфер? Это смотря кому вы этот вопрос зададите. Фигаро достал из кармана свой курительный набор и принялся аккуратно раскладывать его на столе. «Если спрашивать у лавочника Бубы, которого городской колдун вылечил от царкомы, то вы получите один ответ. А если у жены солдата, в которого на войне попала шаровая молния, то совершенно другой. А лично вы как считаете? Лично я такими вопросами не задаюсь». Вот примерно как вы не забиваете себе в голову тревогами насчет сильных колдунов. Колдовство в мире существует, это данность, с которой мы вынуждены сожительствовать. Наша с вами задача, как представители разных, но в то же время очень похожих служб, делать все для того, чтобы колдовство приносило как можно меньше вреда людям. А его пользе пусть и думает князь дикий. Что же касается других, Вот о других я ничего сказать вам не могу. Не специалист я в этих материях. Но думаю, что другие сродни людям. Есть простые работяги, вот как домовые. Каждый со своим характером, но договориться с ними всегда можно. Есть всякая гадость вроде булк, пылевок и им подобных. Это как куницы, что ночами забираются в ваш сарай. Ну ладно, допустим, не куницы, а медведи. Куницы-то человека не убьют». А вот что в головах у всяких демонов-сублиматоров, я вам сказать не могу. И, откровенно говоря, не желаю этого знать. Мне достаточно и того, что сублиматор отлично рассеивается по ветру боевыми колдунами из ОСП. Допустим, Анна чуть поджала губы. Не стану с вами спорить, но демон-сублиматор ведь, по сути, просто усиленная версия Буки. Очень сильный другой, понимаете? А могущество, оверлорды, как насчет них». «Ну, эк, куда вы загнули?» Следователь усмехнулся и принялся набивать трубку. «Те, про кого вы говорите, это уже совсем другой уровень, и рассуждения об их возможностях, силах и целях с позиции провинциального следователя ДДД будут похожи на рассуждения кролика о возможностях медведя. Для кролика медведь это просто такой здоровенный кролик, но соберите вы хоть сотню, хоть миллион кроликов, Одного медведя все равно не выйдет. Однако, знаете, этот вопрос меня особо не волнует. Я так думаю, если бы могущество иных сфер могли или хотели бы что-то с нами всеми сделать, то давно уже сделали бы. А так, вы же сами знаете истории про то, как колдуны сталкивались с подобными силами. Да и не только колдуны. Могущества частенько является и простым смертным. Лично у меня создается впечатление, что все эти сверхсильные сверхсущества просто маются дурью от скуки космических масштабов. Да и что изменится, если я начну думать на эту тему сутками напролет? В лучшем случае у меня голова заболит, а в худшем вылезет из-под земли какой-нибудь лорд осмоды, а оно мне надо. Вы удивительно легко относитесь к этим материям. Она вздохнула и рассеянным жестом убрала с лба крашеную в рыжий прядку. «Хотя, скорее всего, это не вы, а я чересчур заморачиваюсь. Другие, с одной стороны, моя страсть, а с другой предмет постоянных опасений, буквально до паранойи. Из-за нелинейной гидры? Ух уж эта гидра, будь она неладна. Хотя, возможно, отчасти да. После той истории я перечитала тонну литературы, посвященной другим». Изначально моей целью было узнать как можно больше, чтобы в будущем как можно лучше реагировать на другие угрозы. Но я очень быстро поняла, что всякие гидры и сублиматоры просто сильные существа, просто сильные. Понимаете? Это не такая большая проблема. На самом деле, каким бы сильным ни был Виндиго, всегда найдутся охотники, которые его завалят, так или иначе. «Меня пугают те, что стоят неизмеримо выше нас». «Было». Френ приклеил к губе сигаретку, прикурил от свечи. Пуф. Выпустил облачко дыма и растекся в кресле точно набегавшийся за день кот. «Уже было. Во времена матери церкви. Только тогда боялись богов. Потом бога единого, но суть от этого не меняется. Сидит где-то наверху великий и могучий, щелкнет пальцем, и нет мира земного, конец света». «Теперь у нас опять многобожие, только вместо Геры и Зевса могущество Малого Ключа и еже с ними. А тем до нас, может, и дела нет. Хотелось бы», — командир Дубин поежилась. «Но вы правы, в том смысле, что забивать голову всем этим уж слишком не стоит. Толку-то?» «Знаете», — внезапно подал голос до сих пор молчавший Алистер Металби. Есть одна забавная теория, которую выдвигали колдуны-магистры в самые разные времена, причем совершенно независимо друг от друга. Суть этой теории в том, что других существ нет вообще. Имеется в виду, нет как самостоятельных, независимо существующих автономных созданий. А все эти домовые, демоны, мелкие и крупные оверлорды и даже высшие могущества – Просто отражение наших разумов в эфире. Когда мы создаем заклятие, мы активируем встроенные в эфир триггеры и получаем результат. А когда мы проводим ритуал, вольно или невольно, мы эти триггеры создаем. Вы же знаете, что такое неосознанный эфирный импринтинг. Решила все село Великие Бульбы, что от нашествия кротов помогает зеленая тряпка в полную луну, привязанная к ветке кривой березы. И все. Теперь в данной конкретной местности так и есть. С заклятиями сложнее. Создавая новое заклятие, колдун как бы создает встроенный во всеобщее поле абстрактный конструкт, на который потом опираются другие, более конкретные элементы формулы. А самые базовые, основные, изначальные правила и законы были внедрены в эфир первым квадриптихом – и легли в основу современной школы классического колдовства. Какие силы изначально использовали Мерлин и компания, неизвестно. Однако у меня есть все основания полагать, что Белая Башня – инструмент, позволявший им вносить в единое поле глобальные изменения. «Я же говорил, этот метал бы гениальный сукин сын!» Буркнул в голове Фигаро Артур Зигфрид. «Зуб даю, обязательно с ним поработаю, и с этим князем диким, и с вашим целестой. Будет новый квадриптих, а то совсем распустились, сволочи!» Гениальный сукин сын тем временем продолжал увлеченно разглагольствовать. То же самое касается и других. Человеческий разум создает в эфире некие сущности, являющиеся, по сути, его отражением в едином поле. «Люди проецируют в эфир свои желания, страхи, надежды, и все это, крепко настоявшись в сверхчувствительных слоях единого поля, которые мы называем внешними сферами, превращается во всех этих нелинейных драконов, демонов, сублиматоров и далее по списку». «А доказательство?» – начал было Френ, но Металби перебил его, просто слегка повысив голос – Разумеется, доказательств я предоставить пока не могу. Однако стоит вспомнить парадокс Мелвина, который, к сожалению, мало известен в академических кругах. Мелвин Сирый, между прочим, один из великих инквизиторов, в свое время провел совершенно титаническую работу, перелопатив горы документов и обнаружив удивительную вещь. Документированные случаи столкновения с другими первой и высшей категорией, Но ну вот как раз со всеми этими гидрами, сублиматорами и драконами начинают согласовываться друг с другом только через сто лет после создания Белой Башни. До этого того же демона-сублиматора разные люди в разных частях света описывали совершенно по-разному, и всех остальных других тварей тоже. Что изменилось и почему? «А изменилось то, — утверждает Мелвин, — что произошла эфирная синхронизация людских сознаний, порождающих этих других. То же самое касается и могуществ, которые есть просто абстракция более высокого уровня и олицетворяют собой жадность, скупость, грусть, шутовство, любовь, ну и так далее. Мы заглянули в бездну, а та, в свою очередь, предсказуемо заглянула в нас». «Почему многие другие так опасны, жестоки и непредсказуемы?» «Да потому что опасен, жесток и непредсказуем сам человек!» «А мы смотрим в зеркало и удивляемся тому, что у нас, простите, харя перемазано грязью!» «Хм...» фигаров взглянул на трубку, и над ней тут же взвился маленький костерок, разбрасывая искры и треща. «Простите, все время забываю про этот ваш перегруженный эфир», «Не знаю, я не специалист в настолько высоких материях, но что-то это в вашей теории Металби определенно есть, она не моя». Колдун озабоченно осмотрел ноготь указательного пальца своей правой руки, поморщился, достал из воздуха пилочку и принялся зачищать невидимый заусенец. «Но я считаю, что в ней есть рациональное зерно, и даже уже придумал несколько экспериментов». Вездеход ощутимо тряхнуло, следователь едва успел схватить свой стакан с водой, едва не улетевши на пол. Где-то внизу что-то заскрежетало, двигатели взревели, замигал свет в кабине. «О!» – Анна подняла бровь. «Мы уже выехали на объездную дорогу. Теперь немножко возьмем на подъем, а дальше три часа по прямой до самого спуска. Не думаю, что на этом отрезке пути нас ожидают какие-то сюрпризы». «Тогда, может, расскажете историю про Гидру?» Френ поилузил в кресле, устраиваясь поудобнее. «Все равно делать нечего». «Вот далась же вам эта Гидра, сразу видно, Френ, что вы из Инквизиции. Хотя, если честно, ваше присутствие тогда бы не помешало, а еще лучше вместе с ударным отрядом в полный рост и спецгруппой ОСП». Анна глубоко вздохнула, закрыла глаза, собираясь с мыслями, и, выдохнув, сказала... «Дайте, пожалуйста, одну из ваших сигареток, господин инквизитор. Это же у вас Манчестер, правильно? На хлеб такие не завозят. М -м да, спасибо. Так вот, вся эта глупейшая и трагическая история случилась, когда я, тогда еще крайне молодая и крайне бестолковая студентка АДН, отправилась на летние каникулы к родителям. Наш городок в Скадовском округе носил гордое название «Серные горы», хотя на деле был раза в два меньше того же Нижнего Тудыма. Почему серные и откуда горы? Ну, понятно, из-за шахтеров. Городок-то и возник изначально как шахтерское поселение. Туда даже дотянули железнодорожную ветку, можете себе представить. Поселение росло как на дрожжах, фабриканты закупали серную руду, построили несколько перерабатывающих заводов, а потом сера внезапно взяла, да и закончилась... Это при том, что по всем прогнозам, и расчетам закончиться она могла только лет через сто. Тогда-то и поползли первые слухи, что на наш городок наложили проклятие. Чушь, конечно, не было никакого проклятия. Просто идиотское неудачное стечение обстоятельств, где просчеты геологической разведки перемешались с просчетами толстосумов, решивших стать еще богаче на наших серных карьерах. В общем, как бы там ни было, слово за слово, дело за дело, шахты встали, за ними остановились заводы и серные горы стали понемногу угасать. Знаете, как угасают города? Все еще хорохорится, городской голова чуть ли не каждый день толкает речь о нашем светлом будущем и иностранцах, что засыплют нас золотом. Но все это временные трудности, и внуки теперешних горожан будут попивать коньяк в креслах-качалках, глядя на наш любимый город, ставший индустриальной столицей. Бла-бла-бла, вот вся эта чушь. Но вечером освещенных окон все меньше и меньше, все больше табличек продается на домах, и лица у людей, что толкутся у железнодорожной кассы, такие, знаете, решительно суровые». Я не волновалась за своих родителей особо, отец был инженером-механиком, мать алхимиком, так что оставалось только перевести их в столицу, а работу они нашли бы быстро. Так и решили, я приезжаю на лето, помогаю собрать их вещи и осенью мы организованно уезжаем. К сожалению, жизнь решила внести в наши планы суровые коррективы.